Бойта. Мефистофель. 29 мая 1889 года. Фауст, кто бы ни писал музыку на него, останется в нашем столетии наиболее заманчивым сюжетом для оперы, пока какой-нибудь выдающийся музыкант не выберет для себя в качестве либретто ипсоновского пирогюнта. Версия Бойта, видимо, почти так же популярна, как и версия Гуно. Но Фауст, Гуно... Настоящее музыкальное творение, в то время как Бойта лишь очень находчиво приукрасил свое либретто современными гармониями и оркестровкой. Короче говоря, Гуно приспособил Фауста к музыке, а Бойта – музыку к Фаусту. Публике нравится пролог оперы Бойта, несмотря на пустующую сцену и две рваные дыры в заднике, демонстрирующие упрощенное представление мистера Харриса о преисподней и горнем мире. Громовые раскаты и вторящие им звуки меди во вступлении сразу же уносят нас в беспредельное пространство. А потрясающая звучность оркестра в конце пролога, сопровождаемая в каждой кульминации вызывающим издевательским свистом дьявола, буквально не позволяют слушателям усидеть на месте. Возможно, что я прочитал в партитуре то, о чем композитор и не помышлял, используя здесь флейту Пикколо, но придавая ей не большее значение, чем Бетховен в последних тактах увертюры Эгмонту. Пусть так, однако это не обесценивает моего замечания. Оно лишь показывает, сколь много критик может привнести в труд композитора. В «Мефистофеле» много чистейшего импрессионизма, и, подобно импрессионизму в живописи, он восхищает в произведениях удачных, но в противном случае становится бессмысленным и неуместным. В непринужденной частной беседе я бы не постеснялся описать значительную часть сцены на Брокине и кое-что из сцены у городской стены, как остроумную чепуху. Шабаш-ведьм, заканчивающийся неуместным фугата, это стрипня для пантомимы, а не для серьезной оперы. Но в очень многих местах музыка изобилует выдумками и красками, особенно в экономной инструментовке. Все произведение – любопытнейший пример того, что может сделать в опере превосходный литератор, лишенный самобытного музыкального дарования, но вкусом и культурой в десять раз превосходящий композитора, наделенного лишь заурядной незаурядностью.